Глава 26 Настроение испортилось, и из приподнятого сделалось спущенным. Мало того, что возникли проблемы на ровном месте, и мечей, и формы, и прочих ништяков мне теперь не видать как собственного носа. Так еще из руководства клубов Тарасовки никого нет, чтобы про лагерные соревнования узнать. Да уж... Хотя во втором случае сам дурак Иван Сергеевич, надо было мне заранее поинтересоваться у Николая Петровича, как на участие в соревнованиях заявку подать. Или пока возможность была у Леони администратора справки навести. Но я же нет, блин, как Саня Вадимов не пошел. И то только накануне отъезда на базу Спартака. Директриса руками развела, мол, без понятия, какие у вас у футболистов регламенты. «Я понятия не имею, куда подаваться и с кем играть будете», заключила директриса утру, как тетеря сонная. «Вот в Тарасовку поедете, там и узнаете». Вот поехал. Но кто ж знал, что Олег Павлович выходной объявит. Впрочем, описанное выше — это цветочки. А вот ягодки начнутся, когда с минуту на минуту появятся парни, которые заканчивали 13-километровую пробежку от Колоска до футбольной базы. Если без шуток, то я верил в ребят и полагал, что все мои воспитанники добегут и с дистанции не сойдут. Но я перед ними, выходит, проотвечаюсь. М -м да, крайне неприятно сложиться, если пацаны форму обещанную не получат. В таком молодом возрасте держать слово принципиально важно, даже если обстоятельства не в твою пользу складываются. Сказал и не сделал, считай свою репутацию похоронил. Вон Олегов как переживал, что я его слову «пацана» не верю. Если форму парни не получат, то моему слову «веры» больше нет. Хочется того или нет, но сам себя в неприятную ситуацию загнал. «Прости, Вань, что помочь не сумел», — сказал Семен, пока я размышлениям предавался. «Все нормально. Я тяжело выдохнул и вышел из главного здания». Понятно, что Семен больше никак не сможет помочь в решении вопроса, и все зависящее от себя уже сделал. Поэтому вопросов к мужичку нет, да и быть не могло. У выхода обратил внимание, что на парковке появился одинокий автомобиль «Шестерка». Задумался на миг, больно номера у автомобиля знакомые. «Федьки, что ли?» «Так нет. Но где-то шестерку с этими номерами я определенно видел». А потом, стоило мне взгляд на баскетбольную площадку перевести, все встало на свои места. Там играл мужчина средних лет, резвясь тем, что закидывал мячи в корзину. Ну, конечно, Олег Павлович Татьянцев. Он ведь до того, как в футбол перешел, баскетболом несколько лет занимался. И если мне память не изменяет, то нынешний главный Спартака даже каких-то результатов достиг. Несопоставимых с футболом дело ясное но теплые чувства к баскетболу у тренера остались до сих пор. С Олегом Павловичем я лично знаком не был. Говоря «лично», я имел в виду конкретно себя любимого, а не прежнего обладателя этого тела. Все, что меня связывало с главным тренером основной команды, было мимолетное пересечение вскользь у здания офиса «Спартака» в Москве некоторое время назад. Правда, знакомы мы или не знакомы, Это не отменяет выпавшего шанса разрулить ситуацию с формой и мячами. Татьянцев и есть то самое руководство, которого я в Тарасовке не застал. У кого, как не у главного тренера, хватит полномочий и помощь молодежи Деддомовская оказать. Выше только гайдай. Постояв с минуту и понаблюдав за игрой Олега Павловича в баскетбол, я таки решил свой выпавший шанс использовать. Двинулся прямиком на баскетбольную площадку. Татьянцев как раз мяч в кольцо бросил. Тот малость смазал, ударился о ребро кольца и, отскочив, упал на землю и покатился прямо к моим ногам. Все складывалось, как нельзя кстати. Я баскетбольный мяч носком туфли поддел, в воздух поднял и уже руками взял. Отпасовал обратно Олегу Павловичу. «Салют главный!» — поприветствовал я тренера. «Мэджик Джонсон в вашем лице пропадает». Татьянцев меня ясное дело узнал. Я не зря заострял внимание на том, что конкретно у меня отношений с Олегом Павловичем никаких нет. У прежнего Павлова отношения были. Мне припомнилось, что когда нынешний главный последний год в «Спартаке» доигрывал, бывший обладатель этого тела в команду пришел. Разница в возрасте между игроками была существенная. Но Палыч, как бывший капитан «Спартаковцев», всегда тесно общался с молодежью и помогал ребятам в коллектив влиться. Поэтому могу предположить, что Ваня и Олег были хорошими знакомыми. Целый сезон за одну команду бегали. Татьянцев мяч получил и сходу с моей подачи отгрузил трехочковый в баскетбольную корзину. Следом протянул мне руку. Поздоровались, руку главный жал крепко, я тем же ответил. «Думал, вы сегодня на базу не приедете. Мне Семен сказал, что у команды назначен выходной. Начал я». «Иван Сергеевич», — ответил Олег Павлович со вздохом, скромно, в присущей ему манере, пожимая плечами, спокойный как удав. «Мне, кстати, было приятно неожиданно понимать, что главный тренер знает мое отчество и обращается со мной на «вы», а не на «ты», как с игроком. Видимо, в «Спартаке» уже свыклись с моей новой ролью, а конкретно тренер считает меня своим коллегой по цеху. Пусть он не главный, а я тренирую молодежь». «Так вы все правильно говорите. У команды выходной, а я работаю», — закончил свой ответ Татьянцев. «Чего так не отдыхается?» «А я не устал, чтобы отдыхать. У нас через неделю уже следующая игра. Сложный выезд. И завтра мне надо команде будущего соперника показать», — охотно пояснил Олег Павлович. «Вот я и приехал в Тарасовку просить Сашку Святкина мне нарезки коротенькие сделать по игре соперника». Я почтительно кивнул. Вы тренер не только талантливый, но и работящий. Я только на работу вышел, так что за комплимент спасибо, но будем считать, что вы мне их авансом выписали». Я улыбнулся, про себя подумав о том, что если бы Олег Павлович, сейчас еще совсем молодой тренер, знал, каких успехов добьется «Спартак» под его началом, то не поверил бы. И скажи ему об этом, так не поверит вдвойне подумают, что я какой-то больной на голову или шуточки из изволю шутить. А между тем именно он добился самых феноменальных результатов со «Спартаком», даже опередив старого «Сударина». Да и следующее чемпионство после эпохи «Золотого мальчика» у клуба наступит через много лет, когда команду возглавит итальянец Массимо Каррера. «Ну а я об этом не буду говорить, золотую удачу спугнуть не хочется». «Предлагаю не обо мне говорить, Иван Сергеевич. Лучше скажите, как вы там устроились в...» Олег Павлович защелкал пальцами, припоминая название летнего лагеря. Глаза сузел и ведь вспомнил. В колоске. «Как раз думал сегодня вечером вам звонить и в Тарасовку вызывать для разговора». «Нормально устроился», — сообщил я. «Ребята, конечно, своевольные, свободолюбивые, но общий язык мы нашли». «Не думал, что вам так быстро с ребятами договориться получится», — честно признался главный. Я отмекиваться не стал. Ну, свои нюансы, конечно, всплывают, но в целом с парнями мы на одной волне. Я не стал рассказывать Олегу Павловичу о том, что сегодня ночью случилась драка между игроками. Как не стал говорить и о том, что вчера драки хоть и не было, но парни устроили в беседке на территории полный гасквас. Все это рабочие нюансы, притирка обычная и должно оставаться внутри команды. Зато рассказал, что мы с игроками уже успели съездить на стадион и вживую с трибуны посмотреть игру «Спартака», тем самым ребят на свершение замотивировать. Также вкратце рассказал, что думаю о футболистах, понимая, что именно этого от меня главный тренер ждет. Олег Павлович разглядел в ребятах талант и всем своим видом показывал, что ждет от меня гранки сложной молодежи. «Нравится мне ваш подход», — признался главный. «Не каждый станет ребят молодых на стадион вести, чтобы замотивировать». «Почему?» — решил уточнить я. «Правда, интересно стало». «Хотя бы потому, что никто, кроме меня и вас, в них не верит». «Ну, Классников еще, может быть, верит, все на игру первую приехать собирается и вживую ребят посмотреть», — признался Олег Павлович. «Хотя я специально разговаривал с их воспитателями в интернате, и могу с уверенностью сказать, что каждый из них футболом с малых лет занимается, но, к сожалению, попасть в футбольную школу у таких ребят возможности нет». «И зря, ребята правда талантливые». «Если уж вы тему с огранкой подняли, то, с вашего позволения, я сравнение продолжу. Они как алмаз, алмаз сам по себе камень драгоценный. Но если его огранить, то бриллиант получается, заверил я. У меня глаз на талантливых ребят наметан, я сразу вижу, кто вверх пойдет. Дай бог, Иван Сергеевич, чтобы у вас бриллианты получились после огранки». Главный слегка удивился моим словам про то, что у меня глаз наметан на талантливых ребят, но сказать ничего не сказал. Ясное дело, он о моем тренерском бэкграунде в юношеском футболе не знает ничего, да и не узнает. Получается, только мне не Божья помощь нужна, а Ваша. Я воспользовался возможностью перейти к решению своего вопроса. «И чем же я Вам могу быть полезен?» – спросил Олег Павлович. Снова пошел за мячом, с земли поднял и мне отпасовал. Я мяч обработал и бросил в кольцо прямо оттуда, откуда стоял. И мой трехочковый получился ничуть не хуже, чем до этого у Татьянцева. Олег Павлович изумился моей прыткости. Покивал, выказывая восхищение. «Судя по вашей технике, вы тоже в баскетбол раньше играли?» — поинтересовался он. «Играл. Я не соврал, в средней школе целый год на баскетбол ходил». Давно это дело было, но чувство меча до сих пор сохранилось. На этот раз я сходил за мечом и отпасовал главному, тот бросать не спешил. Чем могу быть вам полезен? Тут турнир на носу, а ребята не обуты и не одеты. Играть с нечем и не в чем. У меня всего один мяч на 15 человек. Если двусторонку еще можно погонять, то упражнения с ребятами отработать не получится. Вывалил я на голову главному тренеру. Тот ответил не сразу. Мечом постучал, задумался. «То есть у вас в колоске ребятам нечем играть?» Переспросил, хотя мне казалось, что он все прекрасно понял. «Играем мечом, который у меня остался. А так ребята кто в чем, одеты, как приехали в лагерь из своих интернатов». Охотно повторил я, закрепляя впечатление главного тренера. «Я им говорю, что форму Спартака носить будете, а формы так и нет». «Вы, Олег Павлович, лучше моего знаете, как важна для молодежи мотивация. Вон Саньку Крепостного для большого футбола явили, когда у него продолжать играть желания не было». Татьянцев выслушал внимательно, теперь точно понял. «К чему, спрашиваю, Иван Сергеевич, я лично своей рукой в документы на подпись относил, и в них как раз значилась и форма, и мячи, и инвентарь. С этими словами он пошел за мячом». А я припомнил, что Оксана Вадимовна мне еще в первый день говорила, будто какие-то сложности с поставками нарисовались. Не спорим, раз вы лично этот вопрос на пульсе держали, то так и было. Только у нас до сих пор ни первого, ни второго, ни третьего нет, сказал я, когда Татьянцев вернулся. Непорядок, проверю, как в офисе буду, может какое-то недопонимание произошло. И документ до сих пор в офисе лежит, задумчиво сказала Олег Павлович. Я от своего отступать не стал и попытался инициативу продавить. Ну, скажет главный, что невозможно ускорить процесс, ждать надо, так подождем. Но что если получится? Чем черт не шутит? Может, есть вариант, пока документы по кабинетам ходят, как-то ребятам по-другому помочь? Спросил я, прямо намекая главному, что не прочь пораньше получить причитающиеся от футбольного клуба. Подумаем, что можно сделать, хотя обещать ничего не обещаю», — ответил главный и прищурился. Посмотрел за пределы баскетбольной площадки. «А это не ваши ребятки там бегут?» Я обернулся и действительно увидел своих парней, которые бежали по территории базы Тарасовки. Вернее, ползали трусцой, еле ногами передвигая после тяжелой нагрузки. «Еще бы! Целых тринадцать километров осталось позади!» Тут хочешь, не хочешь, а язык на плечо повесишь. Но Олегов впер вперёд как локомотив, доведя свой состав до конечной станции. «Мои ребятки», — подтвердил я. «Если я правильно понял, вы пацанов из колоска сюда на пробежку послали». Олег Павлович бровь приподнял. Я смутился, не зная, как отвечать. Пока думал, Татьянцев сам прокомментировал. «Классно придумали». «И как вы заставили их бегать?» «Я-то видел, когда они на турнире между интернатами играли, что дисциплины у этих ребят никакой». «Работаем», — сказал я, но, видя, что главный ожидает, подробный ответ развернул. А «Заставлять я никого не заставлял. Сами согласились бежать, когда узнали, что в Тарасовке они получат новые мечи и форму». «Откуда у вас такая уверенность возникла? Сами же сказали, что не выходит ничего», — удивился Олег Павлович. Оттуда, что мы прежде с Семеном на склад звонили, где нам подтвердили, что мечи, как и форма от старого спонсора у них в наличии, выдавать, правда, отказались без подписи руководства. «Ильич?» Я подтвердил. Говоря эти слова, поймал себя на мысли, что прав-таки Ильич оказался, когда говорил, что Павлов главному побежит жаловаться. «Вот стою, жалуюсь. Ну, если по-другому нельзя». «Ясно», — ответил Татьянцев. «Что же, вы ребят встретьте, а чтобы они попусту не бегали, предлагаю их в столовой накормить и напоить. Они завтракали?» «Не завтракали», — сказал я. «Вот и отлично. Пойду наших милых женщин в столовой предупрежу, что гости будут. Вы через минут двадцать подходите». Я Олега Павловича поблагодарил искренне, но все же решил переспросить. «С мечами и формой, как поступать будем?» «Разберемся, как поступать. Если сказали, что Спартак отгрузит, значит отгрузит», — заверил он. «Ладно, в столовую приходите, я с ребятами познакомлюсь». Разговор с главным тренером сложился крайне продуктивно. У меня сформировалось впечатление, что Олег Павлович проблему колоска стороной обходить не станет. Подошли парни, как ей предполагал, уставшие у смерть, но в полном составе. Никто из них не отвалился. Первую пару минут дышали, упершись ладонями в колени. Несколько человек вовсе присели на землю, хватая открытыми ртами кислород. «Ну как, ребята, тяжело было?» «Да какое там тяжело? Я даже задышать толком не успел. Нетрудно догадаться, что говорил это Краснян. Сам, зараза, еле дышал. «Ну, смотри, Миш, я же могу в виде исключения тебе нагрузки побольше дать. Хочешь, мы с парнями обратно поедем на автобусе, а ты в обратную сторону снова побежишь. Иван Сергеевич, я бы с радостью, но только не сегодня. В следующий раз. Чего в следующий? Улыбаясь, спросил я. От коллектива не хочу отбиваться, пояснил Миша. Я продолжать разговор не стал, а то, гляди, пацан действительно согласится бежать. Он-то у нас гордец, мало ли расценит, что я его на слабо взять пытаюсь. Переключился на остальных, прикинув, что правильно будет пацанов подбодрить и за проделанную работу похвалить. «Вы давайте в себя приходите и пойдем потихонечку в столовую. Там лично Олег Павлович, новый главный тренер «Спартака», для вас завтрак организует. Через 20 минут, когда ребята восстановили дыхание, мы отправились в столовую». Меня радовало, что несмотря на вредные привычки, которые у парней имелись до недавних пор, здоровье им всем было не занимать. И если мне удастся вредные привычки на совсем исключить, так вообще будет не команда, а песня. Про футболки обещанные я пока говорить не стал, позже скажу, как пойму, что говорить. Да и по психологии правильно, что для формирования привычки желательно за выполнение задания плюшки давать тогда у человека формируется отчетливое представление. За хорошее выполнение работы он будет вознагражден, и делать работу он в таком случае будет с удовольствием. В этом заключается моя тренерская задача. Любовь искреннюю к тяжелой футбольной работе привить. Для того я и стремился закрепить впечатление положительными эмоциями от завтраков в столовой. Пацаны, зайдя в главное здание, с интересом оглядывались, Все для них было в диковинку. Они в первый раз в жизни попали в святую святых. На базу народной футбольной команды. В столовой повара напекли блинчики для гостей. Блины горячие и вкусные, на кефире. Хорошо пошли. Парни начали уплетать стрепню за обе щеки. Идя в столовую, я обратил внимание, что Семен на входе висит на телефоне. «Олег Павлович подтвердил. Да, лично». Но по первое значения не придал этим словам. Сам решил не отказываться от завтрака, взял себе пяток блинчиков, сметану и чай. Как и борщ, который я ел в Тарасовке некоторое время назад, блинчики оказались на изумление вкусно приготовлены. «Таких блинов вкусных в жизни не ел», — сказал Мухин. «А сегодня футболисты будут, Иван Сергеевич?» — спросил Корнев. «Нет, сегодня у команды выходной». Я видел, как парни от новости расстроились, но долго не печалились. «Иван Сергеевич, а можно мы на поле, где Спартак тренируется мяч, погоняем?» Последовал следующий вопрос. «Честно говоря, удивительно, что после полутора часовой пробежки парни хотят получить поле и мяч. Такой энтузиазм следует поддерживать». «Думаю, Олег Павлович придет, ему у него спросим», – предложил я. Я, кстати, уже начал думать о том, что Татьянцеву некогда в столовую заходить. Он, наверное, получил свои нарезки с играми и в своем кабинете их смотрит. Но когда я так подумал, главный появился в дверях на пару с Семеном. «Парни, ну как вам у Спартака в гостях? Кормят вкусно?» — спросил он. Все единогласно ответили, что кормят вкусно и все всем нравится. «Как к турниру подготовка идет?» «Готовимся, можете у Ивана Сергеевича спросить», — предложил Олегов. «Побеждать будем?» — главное смотрел ребят. «Будем», — ответили хором. «Вы же мне смотрите, за спартаковский ромбик будете играть». С этими словами вперед вышел Семен, держа в руках совершенно новую форму спартака. Я изумился, насколько быстро Олег Павлович решил вопрос. «Парни тут же с мест повскакивали за формой». А Татьянцев мне подмигнул, видя мой удивленный взгляд. «Олег Павлович, тут парни спрашивают, можно ли на тренировочном поле поиграть». Чего же нет?» — не раздумывая, разрешил главный. И пацаны, доев блины, высыпались из столовой, едва не сбив с ног самого Палыча и Семена. «Ну вот, Иван Сергеевич, а вы переживали, что ребята обещанного не получат». Обратился ко мне Татьянцев. «Спасибо вам, это действительно важно». Я протянул Палычу руку. «Вы, главное, ребят, натаскайте». С этими словами Олег Павлович извинился и ушел смотреть игры соперников и готовить «Спартак» к следующей игре. Мы с Семеном остались в зале столовой одни. «Слышь, Ванек, ты там по участию твоей команды в турнире интересовался?» спросил Семен. «Интересовался. Понятия не имею, как заявку подавать». «Твоя заявка на участие команды ожидает принятия в Москве», – заверил Семен. Бо. Олег Павлович лично звонил. Я почувствовал облегчение. Понял вдруг, что из деддомовских бандитов у меня начинает формироваться команда. «Дай бог. Теперь мяч перешел на мою сторону». Я сделаю все для того, чтобы мы выиграли грядущий турнир. Конец первой книги. Читал Константин Загадский. Продолжение следует.